Восхититься совершенством почерков Андорин не успел, потому что рука отшвырнула кисточку и стала трясти его за плечо. «Акбаш, надо хамам идти, пока улицы люди мало. Днем такой грязный драны совсем нельзя. Мыться идем!» «А масса?» — спросил Распетрович, Петрович, поднимаясь и протирая глаза. «Его нельзя оставлять одного. Человек сидеть будет!» «Какой человек?» Гасым, обернувшись к двери, крикнул. На пороге возникли двое мужчин, молодой и старый. Бедно одетые, и худые, они застыли в поклоне. «Эти сидеть будут!» «А кто они?» «Не знаю, не говорили еще. Всегда с утра люди сидят. Ждут, когда спрошу, зачем пришли. Карагасым много людей помогает». Гочи строго сказал, что-то показывая на массу. «Башустяга!» Хором ответили просители. «Все сделают», — перевел Гасым. «Как мама смотреть будут? Если что, в хамам прибегут. Эй, не бойся!» Они знают, кто мне хорошо делает, тот я хорошо делаю, а кто мне плохо делает, тот плохо будет. Идти по улице в жутком рванье с торчащими из-под халата голыми лодыжками в растрескавшихся от нефти лаковых штиблетах с жесткими, как проволока, грязными сединами для Эраста Петровича вечного щеголя оказалось нешуточным испытанием. Людей на улице было еще немного, а Гасым старался выбирать закоулки. И все же Фандорин ежился, ловя на себе презрительные или жалеющие взгляды прохожих. В баню его пускать не хотели. Даже когда грозный карагасым показал превратнику кулачище, тот все равно замотал головой бармача. Баджармарам, марам хэджур баджар марам". Тогда Гоча разжал кулак, на ладони лежал серебряный рубль. Служитель цапнул монету и, озираясь, быстро помахал. «Живо-живо!» Скоро они уже были в отдельной мыльни небольшой комнатки, сплошь выложенной израстцовыми плитками. Снизу из решеток поднимались клубы раскаленного влажного пара. «Это помойка, кидай», — сказал Гасым про Фандоринские лохмоти. «Штиблет тоже кидай». «А в чем же я пойду?» «Ты теперь будешь не русский, а Дагестан. Вот». Гочи достал из узла Бишмет, папаху, мягкие сапоги еще какую-то одежду. «В Баку Дагестан много, легко прятаться». По-нашему они не говорят. У Дагестан каждый аул свой язык. Никто Дагестан не понимает. Сам Дагестан другой Дагестан не понимает. Неплохая маскировка, — подумал Раст Петрович с удовольствием, сбрасывая лохмотья. — Голова седой, тело молодой, — сказал Гасым, обстоятельно разглядывая голову Фандорина. — Крепкий тело. — Как кандербас, кто на базар по веревке ходит. По веревке я тоже немного умею, скромно признался Яраст Петрович, польщенный комплиментом. Гасым посмотрел ниже. «Э, стыд какой! Никогда такой не видал! Возьми полотенце, закрой скорее, увидит банщик, выгонит!» Это он про обрезание. Точнее, про его отсутствие, догадался Фандорин и последовал умному совету. Повязал вокруг бедер полотенце. Что до Гасыма тот в природном виде напоминал медведя. Огромный, заросший бурой шерстью, с круглым брюхом и толстенными ляжками. Долго, очень долго драил себя Эраст Петрович с жесткой мочалкой и пемзой. Потом и его, и Гасыма пригласили на массажный стол. Два жилистых молодца принялись давить лежащих коленями и ступнями, бить локтями, мять и щипать, выворачивать суставы. Фондорин, стиснув зубы, терпел. Гасым кряхтел и ухал. Наконец, измывательство закончилось. Пошатываясь, не ощущая собственного тела, Эраст Петрович встал на ноги. Он чувствовал себя легким до невесомости, хоть взлетай к потолку, и очень чистым, словно выполз из старой кожи. Но волосы все равно как следует не отмылись. Оттянув прядь с лба и закатив кверху глаза, Фандорин увидел, что прежняя благородная белизна не вернулась. — Сейчас цирюльник идет, — сказал Гасым, поглаживая щетину у себя на макушке. — Буду голова и щеки брить. А ты, борода не брей, Дагестан не положено, только голова брей. Наголо? В первый миг ужаснулся раз Петрович, но сказал себе: А что еще с этой паклей делать? Еще час спустя они сидели на открытой веранде, выходившей в тенистый сад, где посередине журчал маленький фонтан, и пили чай. То есть чай пил фандори, а гасым к чашке почти не притрагивался. Он ел чуреки, халву сушеные фрукты, орехи. Время от времени облизывал пальцы, порыгивал, говорил «Ай, хорошо!» И действительно было хорошо. Свежий ветерок приятно ласкал бритый, непривычно чувствительный скальп. Посмотреться в зеркало отставной статский советник пока не осмелился. Сидел он по-турецки, привыкал к кавказской одежде. — Не буду тебя звать Акбаш, — сказал Гасым. — Будешь юмрубаш, круглая голова. — Эй, чашка так не надо держать, ты больше не русский. Надо, как это?» «Манеры хорошие, а то люди увидят, не поверят, что ты мусульман». «Хорошие манеры — это как?» «Зачем шапка снял?» «Уважаемый человек всегда шапка сидит». «Чай тихо пьешь, невежливо». «Вот так пей!» — Гасым с шумным хлюпанием отпил из чашки. «Понял?» Фандорин тоже попробовал. С третьей попытки получилось неплохо. «Кушать пила будешь только правой рука бери. Никогда левый. Три палец бери. Вот так». Ладонь не пачкой, порода вырастет, хорошо хна красный цвет красть. Перс так делает, Дагестан, который из далекие горы, тоже любит. Никто не подумает, что ты русский. Слушая инструктаж, Эраст Петрович осмысливал ситуацию, в которой оказался. Когда на благородного мужа обрушивается несчастье, первое, что он делает, говорит судьбе спасибо и пытается извлечь пользу из новых обстоятельств. А польза, безусловно, была. «Враг уверен, что меня больше нет. Значит, можно не опасаться новых нападений. Это раз. Нелегальное положение и маскировка открывают новые возможности. Дают полную свободу маневра. Это два. У меня появился очень сильный союзник. Теперь я обойдусь и без Шубина. Это три». «Где скрывается однорукий хачатур?» перебил он учителя хороших манер. откуда знаю?» Гочи положил в рот большой грецкий орех, Легко разгрыз его и выплюнул в ладонь скорлупки. «Домой приду, завтрак буду кушать. Потом узнаю. Сегодня узнаю. И мы сделаем, что надо сделать». Верить ему или нет было непонятно. Если хотя турт твой враг, и его так легко найти, почему ты до сих пор с ним не расквитался? «Раньше я один, а их восемь. Это много. Ты двух убил, а одну ранил. Их стало пять. Это мало, а нас два. Это много. Не волнуйся, Юмрубаш, кушай, чурек». «Сегодня мы все армяне убьем». «Скажи, вы с армянами всегда так ненавидели друг друга?» спросил Раст Петрович. «Про это много брехня врут. Никого не слушай, меня слушай. Я тебе правда расскажу». Гасым шумно отхлебнул, вздохнул. «Русские чиновники всегда сто лет за армяне были, потому что армяне кресты носят, Библию читают. Но армяне не только библии, армяне другие книжки тоже читают, а от книжки в голова ветер дует». Кто книжки много читает, начальство не уважает, хочет все другое сделать. Революция хочет. А начальство революции не хочет. Начальство хочет, чтобы тихо и порядок. Десять лет назад в Баку был губернатор Накашидзе. Он был грузин, а грузины только чуть-чуть лучше, чем армяне. Накашидзе губернатор вместе с охранкой захотел армяне напугать, чтобы забыли революция. Охранка сказала, глупые и жадные люди, У нас такие тоже есть. Можно армяне немножко грабить и резать. Когда начальство разрешает резать, это легко. Стали резать, грабить. Немножко не получилось, потому что немножко резать никогда не получается. Начальство говорит, хватит, а люди еще хотят. Тогда солдаты стрелять стали. А на Кавказ стрелять начнешь, стрельба не скоро кончится. Люди обиделись, убили главный генерал, который приказ давал. Армяне обиделись на Накашидзе, губернатор. Тоже убили. из за глупые, и жадные и мусульмане, армяне. На все мусульмане обиделись. Стрелять стали. Тогда наши на армяне еще больше обиделись. Все, теперь сто лет стрелять будем. Это Кавказ. Мы не любим армяне, армяне не любят нас. Все вместе не любим русские. Раньше в Баку все рядом жили. Гуляй кто где хочешь, теперь нет. От баилов мыс до Ольгинская мусульмане живут, дальше к северу армяне живут. Кулять можно, но лучше не надо. Обычная история на тему разделяй и властвуй, подумал Фондорин. Эта стратегия никогда не работает в местностях, где население привыкло носить оружие. Но если ты понимаешь, как это все произошло и кто виноват, почему же ты так ненавидишь армян? Гасым возвел глаза к потолку. У кровь своя правда, когда кровь полилась, голова молчит. Мужчина должен делать, что должен, а дальше Аллах судит. Армяне стреляли меня, я стрелял армяне, но в тюрьма меня посадили не армяне, русские. Тюрьма армяне тоже были, много, но драка не было и руга не было. В тюрьма один враг, начальство. Когда русское начальство из Баку уйдет, совсем уйдет. Вот тогда мы, армяне, кончать будем. А пока только не любим. Сильно резать пока не будем. Ну, русские из-за Кавказия вряд ли когда-нибудь уйдут. А значит, в обозримом будущем межусобная война здешним краям не угрожает. Пойдем домой. Пора. Обратно шли уже не за дворками, а улицей, которая стала шумной и людной. Фандорин внимательно смотрел по сторонам, запоминал дорогу. Учился ориентироваться в хаосе кривых переулков, маленьких площадей и выжженных солнцем пустырей. Третьего дня, разыскивая место киносъемки, Раст Петрович чувствовал себя здесь туристом, чужеродным существом. Сейчас все стало иначе. Таких, как он, вокруг было много, и никто на него не смотрел. Это был Восток, самый настоящий, будто сошедший со старинной литографией. На деревянном помосте крошечной чайной возле закопченных самоваров чинно потягивали кяхта-чай бухарцы в каракульчевых попахах с суконной тульей. Прохожие были в шальварах и подпоясанных архалуках. Многие в черкесках и при кинжалах. Черными, замотанными в платки тенями семенили женщины. Вышли на широкий перекресток. И Фандорин остановился, чтобы получше оглядеть живописную картину, разобраться в гуле разномастных голосов. «Мейданы всегда такой», — сказал гасын, горделиво, обводя рукой толпу. «Что хочешь, все есть! Кебабчи есть, халвачи есть, хочешь пить, селеб есть, кадальщик есть, хочешь свою судьба знать?» «Нет, спасибо». Распетрович засмотрелся на корзину, в которой, медленно покачиваясь, танцевала кобра. Заклинатель играл на шарманке что-то тягучее и визгливое, настоящее истязание для слуха. Но кобре, кажется, нравилось. «Э-э, смотри!» потащил Фандорина за рукав его чичероны. «Сейчас смеяться будешь!» И сразу же захохотал сам, держась руками за толстые бока. В углу Майдана собралась толпа. Двое чумазых молодцев, сверкая белозубыми улыбками, что-то задорно кричали. Они держали большое медное зеркало. Третий подталкивал взад барана. Баран увидел в зеркале свое отражение, попятился и вдруг с разбега ринулся вперед, ударился лбом в металл. Раздался громкий звон, заглушенный радостным смехом зрителей. «Дурак, а!» — Гасым ткнул пальцем в барана. «Он думал, это другой баран! Глупый какой!» И раз Петрович не слушал, он заметил в толпе мальчишку, торговца прессой и всякой бумажной мелочью. Попросил Гасыма купить свежие выпуски всех газет, еще карандашей и бумаги. Вчера, впервые с начала года, он не писал ники. Не существует обстоятельств, которые могли бы извинить такое пренебрежение долгом. Значит, сегодня придется записать двойную порцию.